А попугайчик уж я на память о друге оставлю, заявил он на прощание. В новой квартире как-то легче жилось, легче дышалось, веселее и спокойнее думалось. Она была такая уютная, светлая, смотрела на тебя со всех сторон такими свежими обоями, белыми дверями и чистыми большими окнами. Потолок далеко не такой низкий, как в прежней квартире, не давил собой, воздуха было довольно, и Верисов мог бы про себя сказать, что он вполне доволен. Если б к его светлому и спокойному чувству не примешивалась отчасти какой-то тихой грусти. Это была грусть по отце, сожаление о стольких печальных заблуждениях его печальной жизни. Зачем он так заблуждался? И, Господи, как бы всё хорошо и тихо и любовно было б, если б не это. Но дело конченное и похороненное не вернёшь. И молодой человек стал думать: Как приедет к нему его мать, какое впечатление сделает на неё эта новая обстановка, какое участие примет она во всём этом новом житье бытье его, и он тотчас же уведомил её по городской почте о перемене своей квартиры. Книги не после этого приехала к нему дня через 3, но первым словом объявила, что сейчас лишь узнала об этой перемене в прежнем доме, куда первоначально приехала. А письмо, которое я послал вам, воскликнул Верисов. Какое письмо? Никакого не получала. Княгиня сказала неправду, она получила письмо, но это получение было ей весьма неприятно. Во-первых, потому что сын называл её в нём так-таки прямо матерью, а во-вторых, она взглянула на него как на некую уже критизательность со стороны Верисова на её особу. Ей показалось, как будто это письмо только начало, как будто он требует её посещений и, пожалуй, целую жизнь станет требовать. Будто это её связывает, будто он своим поступком с викселями поставляет её в какие-то обязательные отношения к себе. Обязательные отношения. думала Татьяна Львовна, ну разве всё это произошло так не по моему собственному плану? Разве не я сама заранее всё это обдумала и повела дело таким образом? Обязательные отношения Нет, это туш слишком, это конец скучно. И ей захотелось на первом же письме прекратить всякую дальнейшую корреспонденцию. Поэтому, изъявив своё удивление по поводу неполучки э книгиня пораздумыла с минуту и сказала, что письма не всегда могут доходить к ней, что они могут как-нибудь вследствие неумелости швейцара и лакеев перемешаться и попасть в руки мужа или сына, которые и не подозревают об этих свиданиях, что её сильно беспокоит пропажа посланного письма, и потому её совет на будущее время не писать вовсе, а уж лучше она сама будет уведомлять, когда понадобится. Верисов слушал её подавляемый горьким сознанием, что он родную мать свою не может явно в глаза другим назвать своей матерью, что должен видеться с ней только крадучись, словно бы в этом крылось какое-то нехорошее дело, что мать сама принуждена скрывать от всех, что у неё есть сын, не смеет признаться в этом. Господи, что за безобразие? И зачем всё это так устроилось на свете, таким гнусным образом? И зачем тот сын имеет на неё все права и может открыто и честно гордиться ею, а я, столька же родной и близкий ей, я всего лишён, и словно вор какой, могу только в потёмках украдкой тайно поцеловать материнскую руку. Прошло ещё недель около двух. Книгени считала свой план и свою миссию оконченными. Они и действительно были окончены с той самой минуты, как Рукаверисова надорвала пачку векселей. Но приличие и требования известного рода округленности всего этого дела требовали еще на некоторое время продолжения материнских посещений, без чего оно вышло бы уж чересчур шероховатым. По правде говоря, отец Янильвовне более уже решительно нечего было делать у Вересова. Посещения ее становились раз от разу все реже и короче. Продолжительная роль нежной матери начинала уж быть все-таки не под силу. Общих интересов с ним она никаких и ни в чём не усматривала и даже не находилась, о чём и говорить-то с ним во время своих визитов. Всё это было для неё действительно очень скучно и обременительно, так что каждый раз она садилась теперь в карету с маленьким чувством досады и неудовольствия, а уезжала с расстроенными, раздражёнными нервами и ещё с большей досадой. Надо быть нежной, хоть извидка приласкать, поцеловать его и делать всё это без всякого искреннего побуждения, тогда как от него так и несёт абсолютным плебеем, и нет ни малейшей надежды вырвать из него что-нибудь более приличное и более изящное, а он ещё вдобавок так любит эти ласки, эти телячьи радостно ждёт этих материнских поцелуев. Наклонность тоже должна быть весьма плебейской. Все это в совокупности только больше и больше раздражало нервы Татьяны Львовны, чувствовавшей, как с каждым разом усиливается её натянутое, принуждённое положение. А Верисов Верисов тоже начал не столько умом, сколько инстинктом ощущать её охлаждение. Наконец домикнулся как всё увеличиваются промежутки между её свиданиями и как самые свидания становятся под разными предлогами всё короче тогда как прежде этих предлогов не существовало и при этом сознание у него мучительно жало сердце но он поспешил убоюкать себя и обвинить во всём свою умнительность и что это в голову мне всё лезет досадливо думал он Что это я всё сочиняю себе? Это всё от того, что мне хочется бог весть какой-то невозможной любви. Судьба избаловала тебя, дала тебе всё, что могла дать, а ты как жадный жрет всё больше да больше. Это всё призраки, всё моя мнительность глупая, ни на чём не основанная. Но хотя такими рассуждениями он и успокаивал себя на время, посещения к Негине не становились от того чаще, и материнские ласки нежнее. Кнегиня однако была слишком чувствительная женщина, слишком хорошо думала о себе и слишком была убеждена в своих истинно прекрасных качествах души для того, чтобы высказать самой себе перед собственной совестью с такой цинической наглостью настоящие причины ее охлаждения и скупости на дальнейшее свидание с сыном, с какой вы сказали их мы от собственного лица для пущего уразумения читателя. поводы к негинием, так как они представлялись её глазам, были неизмеримо мягче, деликатнее и благороднее. Даже можно сказать, это были возвышенные поводы, и оправдывались вполне самой настоятельной необходимостью. Она оставалась убеждена, что любит своего тайного сына, хотя разница в общественных положений и сделала то, что между ними нет и не может быть ничего общего, исключая взаимного чувства. каково было её главное убеждение, но кроме этой любви в сердце её есть ещё и другая, имеющая более законные и даже священные основания любовь к своему явному сыну. С этим последней сопряжён великий долг семейственности, дома и рода, а с этим долгом неразрывно идёт общественное положение, которое она обязана прежде всего поддерживать на соответствующей высоте. О том, что у неё есть сын, которого зовут Иван Верисов, никто не знает, кроме мужа да самого этого сына, и она не имеет права дарить ему свою любовь в ущерб сыну Владимиру. у которого есть имя, есть положение, карьера, и который остаётся единственной отраслью шадурских для продолжения славного рода. Имя его должно быть чисто, не запятнано. А что если вдруг узнают про её тайное посещение? Если узнают, что у неё есть живой плод такой связи, память о которой надо скрывать и скрывать как можно тщательней, зарывать её под землю. Что, если об этом стаустая молва пойдет? А она может пойти, если посещения будут продолжаться. Как-нибудь от кого-нибудь узнается, может, он сам проговорится, и тогда, тогда страшно и подумать, что наконец, если об этом узнает Владимир, как он взглянет на свою мать и где будет после этого место его уважению к ней. Нет, как ни не думай, а дальнейшие посещения придётся, если не совсем кончить, то сделать их очень редкими. Конечно, я люблю его, размышляла Татьяна Львовна. Он такой добрый мальчик, у него такое хорошее сердце, и если ему случится в жизни какая-нибудь нужда во мне, я всё ему сделаю, я помогу. Но продолжать настоящие отношения мне запрещает долг, надо изменить их. Как это ни тяжко, как это ни больно моему сердцу, мнечего делать, надо покориться. И княгиня покорилась. Прошло ещё недели две. Она со дня на день думала ещё однажды посетить Верисова, чтобы не обрывать уж так-таки сразу, и всё откладывала. Всё случалось так, что непременно каждый раз что-нибудь помешает ей. А время шло, и чем больше шло оно, тем уже само её свидание представлялось всё более затруднительным и неловким. Как вдруг однажды докладывают ей, что просит позволения видеть её некто Верисов. Кнегиня даже испугалась. Ей представилась вся странность Вся видимая беспричинность на посторонние глаза, даже вся невозможность этого свидания в её доме, да кроме того придётся объяснять ему продолжительность перерыва своих посещений, изобретать причины, а как тут объяснишь и изобретёшь всё это при такой внезапности? И книги не послала сказать ему, что принять никак не может. Что ж она не здорово, спросил внизу, Весь побледневший Вересов. Не знаю, может быть, они здоровые. Холодный ответ столу, ливрейный лакей. Когда ее можно видеть? Да как это сказать? Почти всегда. Всегда можно видеть. А ежели вам по делу, так вы обратитесь в контору, там управляющий. Вересов повернулся и вышел, щемящий больью в душе. Смутное предчувствие глухо на шептывало ему что-то нехорошее. А он раз судком хотел уверить себя, что это либо слуги переврали его фамилию, либо его мать нездоровым, иначе он решительно не хотел понимать, что всё это значит. Хоть бы узнать, та больна ли она, подумал он и перейдя на тротуар набережный, стал глядеть в княжеские окна, да отмерять шагами мимо дома расстояние шагов в полтораста. Но окну ничего ему не сказали, и сколько ни ходил он по набережной, ожидая, что может выйдет кто-нибудь из прислуги, у которой можно будет узнать, ничего из этого не вышло. Ну вот и с подворот выехала карета с парой серых щегольской рысью и с неменее щегольским грохотом прокатилась вдоль улицы с ожениями пятьдесят, сделала заворот и подъехала к крыльцу княжеского дома. Лошади били копытами о мостовую, а бородач-курьер с истинно олимпийским достоинством с высоты своих козел взирал вниз на весь божий люд мимо идущий. Это карета самого князя, спросил его подошедший верисов. Олимпиец сначала оглядел его вниз надлежащим спокойствием и не сразу удостоил ответа. "Её сиятельство", сказал он после минутного оглядывания и когда произносил это слово, то уже не глядел на вопрошавшего, а куда-то в сторону. "Она сама поедет куда-нибудь", попытался тот предположить ещё один вопрос. "Сама" был ему столь же неторопливым ответом. А, стал быть не больна, подумал Верисов. От чего же, если так она не пустила меня к себе? Неужели? Нет-нет, какой вздор! Какие мерзости лезут в мою глупую башку? От чего? Ну, просто от того, что нельзя было почему-нибудь помешало что-нибудь. Э, мало ли чего не случится, но я всё-таки увижу её, хоть И слова сказать не придётся, да зато глазами погляжу. Вот как станет садиться в карету, тут и погляжу, так успокаивал себя Верисов, а сердце меж тем почему-то всё так же беспокойно колотилось. Но вот наконец и дождался. Растворилась стеклянная дверь парадного подъезда, из неё поспешно выбежал выездной лакей в княжеской ливрее и поторопился отпереть дверцу экипажа, около которой и стал в автоматически почтительном ожидании затем показалась княгиня Шадурская в наряде для прогулки почтительно сопровождаемая комнатным леврейником верисов стоял в двух шагах и глядел на неё во все глаза взор княгини случайно скользнул по нём и словно обжёгся потому что тот чужже быстро вельнул в другую сторону сделан был вид будто его не замечают но если обжёгся на вересове взор его матери, то этот же взор хуже ножа резанул его сердце. Не помню сам, что делает, он безочётно побежал вслед за каретой, словно бы хотел ухватить её за колёса и остановить на ходу. Хотел крикнуть что-то, но звук не вылетал из груди, в которой накаплялось теперь одно только судорожное рыдание. В горле спёрлось дыхание, а он всё бежал и бежал за каретой, которая во всю рысачью прыть с каждым шагом уносилась от него всё дальше и дальше. И бежал до тех пор, пока колени не подкосились, пока не запнулся за уличный булыжник, так что пришлось остановиться и уж только тоскливыми глазами упорно выслеживать удаляющийся экипаж, который уже далеко-далеко мелькал между другими. Вериса всё ещё не хотел верить. Не может этого быть, убеждал он самого себя на другой день утром. Она могла не заметить меня или не узнать. Верно терапилась куда-нибудь, но это это подло думать таким образом. И что я загадкое животное, если в мою голову могут закрадываться подобные мысли? Пойду сегодня, сегодня уж, наверное, примет, решил он в заключении. А чтобы Локее фамилию как-нибудь не переврали, запишу-ка лучше на бумажке, словно бы визитная карточка будет. И он отправился с новой надеждой до дома Кнегеня. Нету дома, уехали с визитами, а скоро будет, часа в 4. Ушёл я пять, принялся ходить по набережной. Был только третий час в начале, и он решился ходить хоть до вечера, чтобы не пропустить кареты. Около 4 часов княжеский экипаж подкатил к подъезду, и из него вышла Татьяна Львовна в сопровождении молодого кавалерийского офицера. Это мой брат. Догадочно ёкнуло сердце Уверисова, и выждав минут около 10, он вторично вступил сегодня в парадное сени княжеского дома и послал наверх свою импровизированную карточку. Её сиятельство очень извиняется, они никак не могут принять вас сегодня. Таков был ответ, полученный от лакея. Добродушный безумец всё ещё не хотел увериться в истине и боюкал себя вопреки Самая яркая очевидность. Он выждал сутки и послал письмо, на которое не получил ответа, выждал вторые и послал новое, написанное слезами и кровью, так как только может писать смертельно тоскующая душа сына, жаждущего возротить себе любовь матери, и опять-таки нет ответа.